Часть третья. Сфера цивилизации. Малая заимка. Рифейские горы. Окраина Михайловска. Июнь 2019 года. Время чем? Капитан в последний раз, проверив установки прицела, забежал за приличных размеров валун, лежащий около обочины. Сержант Иванов тут же сунул ему в руки выносной пульт. Капитан, глубоко вздохнув, вставил ключ и разблокировал пульт. На панели зажглась лампочка готовности. Капитан посмотрел на часы и выглянул из-за валуна. Увидев на противоположной обочине такое же осунувшееся, озабоченное лицо своего коллеги, он резко качнул головой и сел спиной к камню. Время пришло. Пальцы уверенно нажали клавишу «Огонь». Блокпост номер два, контролирующий дорогу от порта к столице, казался пустым. Темно, тихо. Только два робота, Гейзер и Сапсан, вокруг ограды Еще два «Корсар» и «Верблюд» стояли в центре блокпоста. Однако их реакторы заглушены не были, и для приведения машин в полную боевую готовность требовалось меньше минуты времени. Часовые периодически осматривали окружающую местность, иногда прося пилотов проверить какой-нибудь подозрительный участок. Все как обычно, как и несколько ночей до этого. Капитан Долов медленно поднялся, аккуратно снял защитные крышки прицела, и поднял свою винтовку. Его напарник, наблюдатель, лег удобнее и прилип к биноклю. До времени начала операции оставалось всего минута. Небольшой куст перед снайпером хорошо скрывал его силуэт и движение, а накидка размывала тепловую сигнатуру. Первыми нападения засекли роботы. Воздух прорезал дикий вой сирены. Эфир наполнился вопросами и приказами. Тишину взорвали крики и топот ног. Блокпост мгновенно превратился в растревоженный муравейник. Пехотинцы, оторванные от осна, в обнимку с оружием и снаряжением резво бежали в сторону дотов, укрытий и щелей, тщательно приготовленных по всей территории блокпоста. Гейзер и Сапсан разом развернулись в сторону недалеких гор, подняли руки и открыли огонь. Сигнал тревоги ушел в космопорт. Но что именно началось, никто не понял. Все происходило в полной темноте. Свет нигде не зажегся. Ночные дьяволы были хорошо обучены и имели неплохой опыт в организации и отражении неожиданных ночных атак. Зачем помогать противнику подсвечивая себя? Пусть сам глаза поломает. Вот только обстрел несколькими ракетами малой дальности с переносных или одноразовых пусковых установок сильно отличался от залпа двух ураганов. Первые две ракеты упали с недолетом. от взрыва в воздух взлетели султаны дыма и огня. Земля под ногами ощутимо дёрнулась. Долов медленно и аккуратно раздвинул ветки куста и устроился со всем возможным в такой ситуации комфортом. Хотя роботы и часовые наемников сейчас были заняты вовсе не наблюдениями, а подготовкой к отражению атаки и потому по сторонам не смотрели, лишний раз рисковать все-таки не следовало. Капитан собирался стрелять с рук. Не очень удобно, не так метко, но нормального упора сейчас не получишь. Хотя расстояние до блокпоста было весьма приличным, Землю под снайпером тряхнуло отчетливо. Ракеты начали падать без передышки, парами и поодиночке, зажигательные и осколочно фугасные. Земля тряслась почти непрерывно, вокруг блокпоста все было залито огнем и затянуто дымом. От близкого падения нескольких ракет, не успевший далеко убежать гейзер, сбило с ног и он грохнулся на землю, а через секунду его накрыло взрывом зажигательной боеголовки. Пилот с был опытнее, После первых взрывов он почти сразу врубил прыжковые двигатели и теперь летел прочь отходящих ходуном земли, еще несколько секунд назад казавшийся такой непоколебимой. На территории блокпоста одна за другой рвались боевые части ракет. Через минуту все закончилось. Долов с сожалением поставил обратно защитные крышки на прицел и отложил винтовку. Выстрелить ему так и не удалось. Ддым и поднятая в воздух пыль, закрыли блокпост практически полностью. даже подсветка пожарами не помогала. Да и не нужны тут уже никакие снайперы, скорее требуются священники. Ну и ладно, сами живы, и то хорошо. Он медленно опустился, лег, и через минуту снайпер с наблюдателем уже отползали к подножию холма. Они не видели, как зашевелился упавший гейзер и начал медленно и неуверенно подниматься, как примчался обратно к месту побоища, так вовремя убежавший Сапсан. Как выбирались из укрытий немногие уцелевшие, но вот несколько наблюдателей, засевших на безопасном расстоянии, все это разглядели прекрасно. И особенно, что стало с блокпостом. Его больше не было. От хорошо укрепленного опорного пункта остались руины, окруженные воронками и горящие десятком костров. По всей территории блокпоста перемешались земля, бетон, камень, металл и то, что когда-то было живой плотью. Большая часть укреплений, тщательно выстроенные налетчиками, оказались разрушены или горели. Почти весь гарнизон лег здесь, даже не поняв толком, что произошло. Ни окопы, ни укрытия их не спасли. Взрывы выворачивали и обрушивали их вместе с людьми, а напалм безжалостно выжигал то, до чего не добрался тротил. Укрепленный периметр просто сдуло и разметало по окрестностям. От него остались только посеченные осколками остатки мешков с песком и обломки валунов, которые роботы-наемников натаскали с окрестностей, усилили свою защиту и убрали возможные укрытия для противника. Теперь эти камни оказали обороняющимся медвежью услугу, отправляя осколки рикошетом внутрь укреплений. Периодически слышались выстрелы и взрывы, когда огонь добирался до боекомплектов к пулеметам и ракетным установкам в дотах или капонирах. Единственным более-менее уцелевшим зданием оставался штабной бункер, под которым находился основной склад боеприпасов. Но все оборудование с него – сенсоры, антенны связи, бронезаслонки – было сметено. Стены, густо усыпаны отметинами от попадания осколков, входная дверь висела на одной петле. Перед бункером валялись два робота, стоявшие в центре блокпоста. Верблюду не повезло, какая-то ракета слишком близко взорвалась у него за спиной. Броня не выдержала, и осколки попали внутрь корпуса. Благодаря какому-то чуду, боекомплект не взорвался, но реактор получил свое и был аварийно заглушен системой безопасности. А сам робот упал на грудь. Головы у него, как таковой, не наблюдалось. То ли последствия падения, то ли близкий взрыв оставили от нее только несколько смятых кусков брони. Корсару повезло больше. Он просто упал и надвид сильных повреждений не получил. С неба падал снег. Черный. пепел сажи и пыль медленно кружились в воздухе, оседая на землю. Между воронок медленно шли хромающий битый гейзер и почти целый сапсан. У обеих машин броня была посечена мелкими осколками, содравшими камуфляжную раскраску и расчертившими машину множеством мелких царапин. Через несколько минут к ним присоединился слегка повреждённый, но вполне действующий корсар. Постояв ещё немного, тройка роботов направилась в космопорт. Блокпост, который защищала охранная группа ночных дьяволов Грега и взвод герцогской пехоты, просто перестал существовать. На поле боя опустилась тишина. На истерзанную землю ложился черный снег.